в котором находились тии варварские владения в наше время. Наконец я перешел к дамам, сидевшим в особой комнате. Для каждого возраста был особенный покрой одежды. Старухи были в длинных платьях темного цвета, с капюшонами и рукавами. Женщины средних лет одеты были чрезвычайно скромно, но красиво с длинными же рукавами, закрытой грудью и наколками на головах, с пельми и лентами. Молодые девицы наряжены были точно таким образом, как древние греческие нимфы. Пурпуровые и радужные мантии, белые, как снег, хитоны, гирлянды и венки из природных цветов украшали, и возвышали их прелести. Все женщины имели, как выше сказано, на левой руке легкие щиты, испечленные надписями и изречениями, изображающими их образ мыслей и чувствования. Все дети, без исключения, мальчики до 14, девочки до 11 лет, были в русских рубашках и халатах, вероятно, для того, чтобы Нежные их члены, не быв сжаты, росли и совершенствовались на свободе. Признаюсь, я с неприятным чувством вошел в комнату женщин, полагая, что они меня закидают вопросами. Но как я удивился, когда они не оказали ни малейшего любопытства и после вежливого приветствия продолжали заниматься своими разговорами. Вот одно из первостепенных чудес вашего века, сказала потихоньку профессору. Женщины ваши не любопытны. Люди догадались наконец, сказал профессор. Что важнейшая пружина общественного благосостояния есть воспитание женщин, имеющих влияние на мужчин от колыбели до могилы. Усовершенствование женского воспитания, — продолжал он, — истребило в них любопытство, сию вредную страсть, причинившую множество расстройств не только в семействах, но даже в государствах. — А болтливость? — спросил я. — Придавлена падением любопытства, — отвечал он. — А ревность? — Истреблена образованностью и взаимным уважением между супругами. «Только недостаток здравого рассудка, — примолвил он, — может заставить женщину верить, что она, терзая своего мужа подозрениями, сумеет исправить его или привязать к себе. Теперь уверились, что ревность в случае неверности вовсе бесполезна, а в случае одних подозрений — чрезвычайно вредна, потому что изгоняет из сердца любовь. Вы помните, что сказал один остроумный писатель вашего времени? Скажи несколько раз своему слуге, без всякой причины, зачем ты крадешь сахар. Слуга кончит тем, что в самом деле станет красть сахар. То же бывает с любовью. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул я. — Бесподобно! — Слава богу, что я не умер. Теперь непременно женюсь, и чем скорее, тем лучше. — Но существует ли кокетство? — спросил я еще тише. — В умеренной степени, — отвечал профессор. — Впрочем, будьте уверены, что немного кокетства столь же нужно красавице, как вежливость образованному человеку я не говорю вам о сего рода кокетстве которое заставляет женщину забывать все свои обязанности чтобы пленять нравится кружить мужчинам головы и жертвовать благосостоянием детей своих для нарядов и украшений нет позволительное кокетство состоит благопристойности, чистоте и отличном вкусе убранства